Вдруг дикторша исчезла. Вместо нее на экране возникли два серьезных полных господина, которые все болтали и болтали. Карлсону это пришлось не по душе. Он начал нажимать на все кнопки и вертеть все ручки. «Не крути, этого нельзя делать!» — сказал малыш. «Как так нельзя? Я хочу выкрутить обратно ту милую девушку!» — сказал Карлсон. Он крутил ручки во все стороны, но дикторша не появлялась. Добился он только того, что полные господа стали на глазах еще больше полнеть. Ноги у них сделались короткими-прикороткими, при а лбы нелепо вытянулись. Эти изменения очень развеселили Карлсона. Он довольно долго забавлялся такой игрой с телевизором. — Старики во всем слушаются моей команды! — сказал он с довольным видом. А господа на экране, меняя облик, продолжали безумолку болтать, пока Карлсон им не помешал. «Я лично считаю», — начал один из них. «А какое мне дело, что ты считаешь?» — перебил его Карлсон. «Отправляйся-ка лучше домой и ложись спать!» Он с треском выключил аппарат и радостно засмеялся. «Вот он, наверное, разозлился. Так я и не дал ему сказать, что он лично считает». Телевизор явно надоел Карлсону. Он уже жаждал новых развлечений. «Где домомучительница?» «Позови ее, я ее разыграю». «Разыграешь?» «Это как?» — с тревогой спросил малыш. «Существует три способа укращать домомучительниц», — объяснил Карлсон. «Их можно низводить, дразнить». И разыгрывать. Собственно говоря, все это одно и то же. Но разыгрывать – самый прямой путь борьбы с ними. Малыш встревожился еще больше. Если Карлсон вступит в прямую борьбу с Фрекенбок, она его непременно увидит. А именно этого не должно случиться. Пока папа и мама в отъезде, малыш, как бы ему ни было трудно, обязан помешать этой встрече. Надо как-то... Напугать Карлсона, чтобы он сам старался не попадаться на глаза фрёкенбок. Малыш подумал, а потом сказал не без лукавства. — Карлсон, ты, видно, хочешь попасть в телевизор? Карлсон энергично замотал головой. — В этот вот ящик! Я! то да ни за что на свете! Пока я буду в силах защищаться, меня туда не затащат! Но он тут же задумался и добавил. — Хотя... «Может быть, если я там оказался бы рядом с этой милой девчонкой...» Малыш стал уверять его, что на это надеяться нечего. «Напротив, если он попадет в телевизор, то не иначе, как с домом учительницы!» Карлсон вздрогнул. «Домом учительницы и я! В такой маленькой коробке! Ой-ой-ой-ой! Вот тут и произойдет землетрясение в нурланде как только тебе в голову взбрела такая дурацкая мысль. Тогда малыш рассказал ему о намерениях Фрёкенбок сделать для телевидения передачу о привидениях, да ещё такую, чтобы Фрида со стула упала. — Разве домомучительница видела у вас привидение? — удивился Карлсон. — Нет, видеть не видела, — сказал малыш, — но слышала, как оно мычало перед окном. Понимаешь, она решила, что ты — привидение. И малыш стал объяснять, какая связь между Фридой, домом-учительницей и Карлсоном, но он жестоко ошибся в своих расчетах. Карлсон опустился на колени и немножко повыл от удовольствия, а, кончив выть, хлопнул малыша по спине. — Беги домом-учительницу. Она самая ценная мебель в вашем доме береги как зенец ока потому что теперь мы в самом деле сумеем позабавиться а как с испугом спросил малыш о вопил карлсон ни одна только фрида упадет со стула все телевизионные старики вообще все на свете бледнеет перед тем что вы увидите малыш встревожился еще больше что же мы увидим «Маленькое привидение из Двазастана!» провозгласил Карлсон и загорланил. «Гап-гап! Ура!» И тут малыш сдался. Он предостерег Карлсон. Он честно пытался поступить так, как хотели мама и папа. Но теперь пусть будет так, как хочет Карлсон. Все равно, в конце концов, всегда все получается по его... Пусть Карлсон выкидывает любые штуки, изображает привидения и разыгрывает фрёкенбокс, сколько ему будет угодно. Малыш больше не собирается его останавливать. А приняв это решение, он подумал, что они и в самом деле смогут позабавиться на славу. Он вспомнил, как однажды Карлсон уже изображал привидения и прогнал воров, которые хотели украсть мамины деньги на хозяйство и всё столовое серебро. Карлсон тоже не забыл этого случая. «Помнишь, как нам тогда было весело?» — спросил он. «Да, кстати, а где же мой привиденческий костюм?» Малышу пришлось рассказать, что его взяла мама. Она очень сердилась тогда из-за испорченной простыни, но потом она поставила заплатки и снова превратила привиденческий костюм в простыню. Карлсон фыркнул от возмущения. «Меня, меня просто бесит эта любовь к порядку!» «В вашем доме ничего нельзя оставить!» Он сел на стул и надулся. «Не-не, ну э, так дело не пойдет! Так так я не играю! Можешь сам стать привидением, если хочешь!» Но он тут же вскочил со стула, подбежал к бельевому шкафу и распахнул дверцы. «А, здесь наверняка найдется еще какая-нибудь простынка!» И он вытащил было одну из лучших маминых льняных простыней, но малыш остановил его. «О, нет, эту не надо, По положи ее!» — Вот, тут есть и старые, чиненые. Карлсон скорчил недовольную мину. — Старые, чиненные простыни. — Я думал, маленькое привидение из Вазастана должно щеголять в нарядных воскресных одеждах. Впрочем, раз уж у вас такой дом... — Ну, давай сюда эти лохмотья. Малыш вынул две старенькие простыни и дал их Карлсону. — Если ты их сошьешь, то вполне может получиться одежда для привидения. Карлсон угрюмо стоял с простынями в руках. — Если я их сошью, ты хочешь сказать, если ты их сошьешь. Давай полетим ко мне, чтобы дом мучительницы не застала нас врасплох. Около часа малыш сидел у Карлсона и шил костюм для привидения. В школе на уроках труда он научился шить разными стежками но никто никогда не учил его, как из двух стареньких простыней, сшить приличный костюм для привидения. Это ему пришлось продумать самому. Он, правда, попытался было обратиться за помощью к Карлсону. «Ты бы хоть скроил?» — попросил малыш. Но Карлсон покачал головой. «Уж если что, кроить!» то я охотнее всего раскроил бы твою маму. Да-да, зачем это ей понадобилось загубить мой привиденческий костюм? Теперь ты должен шить мне новый. Это только справедливо. Ну, живей за дело. И, пожалуйста, не ной. Для пущей убедительности Карлсон добавил, что ему и некогда шить, потому что он намерен срочно нарисовать картину. «Всегда надо все бросать, если тебя посетило вдохновение, понимаешь? А меня оно сейчас посетило. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, поет что-то во мне, я знаю, что это вдохновение». Малыш не знал, что это за штука такая, вдохновение. Но Карлсон объяснил ему, что вдохновение охватывает всех художников, и тогда им хочется только рисовать, рисовать и рисовать, вместо того, чтобы шить одежды для привидения». И малышу ничего не оставалось, как сесть на верстак, согнув спину и поджав ноги, словно заправский портной, и шить в то время, как Карлсон, забившись в угол, рисовал свою картину. Уже совсем стемнело, но в комнате Карлсона было светло, тепло и уютно. Горела керосиновая лампа, а в камине пылал огонь. «Надеюсь, ты в школе не ленился на уроках труда», — сказал Карлсон. — Потому что я хочу получить красивый костюм для привидения. Учти это. Вокруг шеи можно бы сделать небольшой воротничок ну, или даже оборки. Малыш ничего не ответил. Он усердно шил огонь в камине потрескивал, а Карлсон рисовал. — А что ты, собственно говоря, рисуешь? — спросил малыш, нарушая воцарившуюся тишину. — Увидишь, когда все будет готово, — ответил Карлсон. Наконец малыш смастерил какую-то одежду. Пожалуй, для приведения сойдет, подумал он. Карлсон померил и остался очень доволен. Он сделал несколько кругов по комнате, чтобы малыш мог как следует оценить его костюм. Малыш содрогнулся. Ему показалось, что Карлсон выглядит на редкость таинственно, совсем по-привиденчески. «Бедная Фрёкенбок» она увидит такое привидение, которое хоть кого испугает. — Дама-мучительница может тут же посылать за дяденьками из телевизора, — заявил Карлсон, потому что сейчас внизу появится малютка-привидение из Вазастана, моторизованная, дикая, прекрасная и ужасно-ужасно опасная. Карлсон снова облетел комнату и даже закудахтал от удовольствия. О своей картине он и думать забыл. Малыш подошел к камину поглядеть, что же Карлсон нарисовал. Внизу было написано неровными буквами «Портрет моего кролика». Но Карлсон нарисовал маленького красного зверька, скорее напоминавшего лисицу. «Разве это не лисица?» — спросил малыш. Карлсон спланировал на пол и стал рядом с ним. Склонив голову на бок, он любовался своей картиной. «Да, конечно, это лисица. Без всякого сомнения, это лисица, да к тому же сделанная лучшим в мире рисовающиком лисиц. Да, но э, ведь здесь написано портрет моего кролика. Э, так э, где же он, этот э, кролик? аня его съела» сказал Карлсон.